Пятое. Смедерево. смедерева якобы в год 6947, в месяц апрель, 13-го дня, второго го индиктиона. Если у тебя есть венецианские дукаты, цехины, считай, все в порядке. Золотая монета, чеканившаяся в Венеции с 1284 года до упразднения Венецианской Республики в 1797 году. Целый божий день я хожу по городу и расспрашиваю о ценах и обмене денег. Один дукат меняется на три перпера или сорок два гроша – динара. Турецкие аспры – акча, мелкая серебряная монета XIV-XIX веков, обращавшаяся на территории Османской империи и сопредельных государств. В Центрально-Восточной Европе акча была известна под греческим названием аспр. Сейчас больше в цене, и за один дукат дают 35 аспоров. Примерно выходит 5 аспоров 6 динаров. Один аспор составляет 4 медика. Венгерский дукат слабее венецианского, но и он пользуется спросом, так как многие направляются в Венгрию. Цехины раздобыть нелегко, тубровчане их вообще не меняют на серебряные деньги. Говорят, что в Дубровнике один цехин можно получить и за 40 динаров. Правда, за 40 старых динаров. Новые динары попорчены, в них меньше серебра, и по весу они легче старых, и аспры тоже слабее старых. В ходу появились и фальшивые монеты, медные динары, только посеребренные. Их практически не отличишь от настоящих. Они настолько искусно сделаны, что в народе поговаривают, будто их тайны чеканят на монетном дворе деспота. Судя по всему, золото торговцы дают только за серебряные слитки, которых в городе ходит мало. Из-за монетного двора деспот запретил торговать в городе серебром. Однако серебряные украшения и посуда все же появляются на рынке. Отсюда многие уезжают и поэтому распродают серебро по низкой цене. Таможенные приставы не чинят препятствий такой торговли. Во многих местах пригорода я видел собирающиеся караваны. Похожие дубравчане решили закупить на скорую руку все, что могут себе позволить, и бежать. Здесь привыкли ворочать большими деньгами, но я все-таки побаиваюсь вот так запросто достать наш необычный золотой и отдать его на оценку. Как бы кто ни прибил меня. А ведь может случиться и так. Жди тут, а я отойду в сторонку и проверю. И затем у меня затуманится в глазах, и я больше его никогда не увижу. Или мне всучат фальшивые деньги. Я не слишком хорошо разбираюсь в благородных металлах. Не знаю, что и делать. Золотой, который мне оставил на хранение Герман перед тем, как исчезнуть неведомо куда, просто огромный. Он скорее похож на какую-нибудь медаль, чем на монету. На рынке, заглядывая через плечи ушлых слуг местных торговцев, я не увидел ничего подобного. Цехин невелик по размеру, чуть крупнее большого пальца руки, а наше чудо точно весит 5 унций, но, ну, может, чуть меньше. Унция здесь является главной малой мерой веса. Это около 27-28 граммов. Золотой выглядит очень необычно. На одной его стороне... Вокруг изображения какого-то строения, скорее всего, храма, вычеканены греческие буквы, которые я не могу разобрать, а на другой — профиль какого-то правителя. Буквы там еще более неясные, совсем затертые. Эх, знать бы, сколько я могу получить за этот огромный золотой! Двадцать, тридцать дукатов, а может быть, даже больше, или кинжал под ребро. Был вы со мной еще какой-нибудь мужчина, едва ли моя гарпия с детским лицом сможет прикрыть мне спину. Хотя, возможно, и она способна нанести смертельную рану. Близится вечер, уже разбирают прилавки. Я не могу пойти в корчму и расплатиться там этой золотой тарелкой. Чтобы мне вернуть дачу, хозяевам пришлось бы распродать все свое имущество. Если бы они, конечно, не решили дело более практичным способом. не убили бы нас во время сна. Я очень устал, и мне необходимы хороший ужин и сон. Удивительно, но Гарпия не жалуется, а только молчит и источает недовольство. Как будто это я виноват в том, что глупая шлюпка вчера вечером отвязалась и через столетие забросила нас сюда. Герман исчез. Сомневаюсь, что это случайность. Я должен что-либо предпринять. Писать все это, пожалуй, не слишком разумно. Но мои мысли несутся все быстрее, а я все меньше уверен, что достигну какой-либо цели. Ты только думай. Бумага стерпит все. Кто будет читать эти каракули? Корчма голубицы. То же место, та же дата, чуть позднее. Чувствую себя успешным деловым человеком. Может, я и не гений? И тем не менее, учитывая мой несуществующий опыт в торговле, я отлично справился. Первым делом я отправился к писарю, у которого с грехом пополам после обеда вымолил перо и немного чернил. Кроме того, что он составляет для людей документы на сербском языке, он еще и продает приборы для письма – пергамент и вощеный лен. С потайным расчетом я расспросил о ценах на пергамент. Пергаменты средней величины и довольно примитивно обработанные, он предложил мне по цене пятнадцать аспоров за дюжину. Цена явно была завышенной, но я не торговался. Я достал двадцать два листа своей бумаги и положил перед писарем на прилавок. — Сколько ты дашь за это? На изнеженном бледном лице застыло выражение своеобразного вежливого удивления. — А что это такое? Коржи для пирога. Писарь подхалимски заулыбался. Итальянские? Совершенно неуверенный в стране происхождения моей бумаги, я тем не менее важно кивнул головой. Изнеженный писарь аккуратно взял в руки один лист. Я такой бумаги не видел, по виду какая-то непрочная, наверняка легко рвется. Не порвется, если сам не разорвешь. Гораздо важнее то, что чернила по ней не растекаются. Не знаю, нужна ли мне такая. Я периодически использую вот эту, флорентийскую. Писарь достал из-под прилавка один лист тёмной грубой бумаги. Но я не хотел упускать преимущество первого хода. Рядом с моим листом твой выглядит, как араб подле девицы из башни. Но он прочнее. Но моё предложение вместе испробовать, какая бумага легче рвётся, писарь ужаснулся. Тогда я предложил ему ради пробы написать что-нибудь на одном и на другом листе. Он опять пришел в ужас. но «Ну, может, возьму на пробу? Тут сколько?» «Двадцать два сложенных пополам листа, а если разрезать — сорок четыре». Пока писарь старался придать своему лицу выражение годливости, его руки бесконтрольно умывали одна другую. Меня затопила волна ненависти к этому ненасытному пройдохе, которому я решился передать ценную бумагу. Я не могу дать себе больше перпера за все это. Я только того и ждал, чтобы разговор зашел хоть о каких-то деньгах. Ужин мне уже улыбался. Нужно было только еще немного выжить из изнеженного, привести его в чувство. Ты меня расстроил. Пойду-ка я к дубровчанину в латинскую канцелярию, там я получу целый дукат. Заслышав это, изнеженный барыга поднял цену до пятнадцати аспоров, я в ответ сбавил до тридцати. Изнеженный до восемнадцати, я, назло ему, до двадцати восьми. Он до девятнадцати, я до двадцати семи. Мы с моей сладкой гарпией страшились разлучаться в незнакомом городе, переполненном приставами и агрессивными служками. В пылу торга я совсем было позабыл о ней, но она сама о себе напомнила, прожужжав мне на ухо, что пора заканчивать ломать комедию и брать деньги. Мне захотелось заехать ей локтем по носу, но желание показать, кто из нас главный, перевесило, и я лишь прикрикнул на нее. А потом угрожающе протянул руку писарю и согласился на девятнадцать аспоров, перо, ножек, чернила и песок. Теперь писарь запречитал, что от такой продажи одни убытки, что его драгоценный прибор для письма стоит намного дороже двадцати семи аспоров, которые он запросил. Но, похоже, моя гарпия так посмотрела на него, что он поспешил согласиться и тоже протянул мне руку. Конечно же, я получил самый жалкий тупой ножик и самую маленькую бутылочку с самыми дешевыми черными чернилами, всего две пригоршни песка и обтрепанное перо, которое он ранее мне давал взаймы. Но и мне, и изнеженному писарю в присутствии разгневанной дамы дальнейший торг стал поперек горла. Гарпия уже прилегла на соломенный тюфяк. Несомненно, она еще бодрствует, только глаза прикрыла. Первый раз мы будем спать рядом друг с другом, а там посмотрим. Как кстати, что нам нельзя разлучаться. Из моих уст это, может, звучит как обман, но она мне на самом деле начинает нравиться. За ужином она расслабилась, вино было отличное. Говорят, путь к мужскому сердцу лежит через желудок. Не знаю, почему этого нельзя сказать и о пути к женскому сердцу. Я ее и напоил... и накормил, и настроение у нее заметно приподнялось. Она начала рассказывать о себе. Хотя, по правде говоря, сначала я повел рассказ о себе, а она благодушно слушала и время от времени вставляла словечко. Я чувствую, что мы заметно сблизились. Мыло, которое я должен был ей купить, дороже ночлега и ужина в купе И, признаться честно, я бы его и не купил. Если бы уже тогда не воображал себе, что может произойти сегодня вечером? И что мне только не лезло в голову, пока я ждал под дверью, когда она вымоется? Может, и мне немного ополоснуться? В ведре еще осталась вода. Да, это было бы пристойно. Хватит писать. А то ей может показаться, будто я особо не заинтересован. Да и не стоит терять время, господа. А то она может уснуть. Переворачивая страницу, Микки подумал, что и он мог бы закончить читать и пойти к жене. Желание теплого женского тела под одеялом распалило его настолько, что Микки пришлось даже расстегнуть пуговицу у воротничка рубашки. С большим удовольствием он представил, как они, прижавшись вплотную друг к другу, медленно перекатываются на шуршащем соломенном тюфяке. Шур-шур! Внезапно Микки осознал, что шуршание, которое он слышит, никак не может доноситься из пустой комнаты, в которой он сидел. Софа, кресло, комод, выключенный телевизор, столик, полки — ни один из этих предметов обстановки не мог шуршать. Да и матрас в спальне вряд ли шуршал. «Наверное, это потрескивает свеча», — подумал Поп. Но свеча горела спокойно, ровно и не потрескивала. А шуршание все же слышалось. А потом вдруг все стихло. «Это усталость», — заключил отец Михаила. «Это, несомненно, от усталости». Он зевнул и потянулся. И все же не смог убедить себя отложить рукопись и пойти спать. Смедерева, 14 апреля. С тридцатью золотыми мы могли бы делать все, что душе угодно. купить лошадей, еду, одеться, как подобает. А так на нас явно поглядывают с подозрением. Сегодня утром я сдался и отправился в дом дубровчанина Бабалевича, на которого мне многие указали, как на лучшего менял в городе. В большой зале сидели еще трое озабоченных мужчин, так что я сразу немного расслабился. Меня успокоило то, что все будет происходить перед свидетелями. но на поверку вышло, что я просидел там напрасно, сам став свидетелем неприятных событий. Когда я вошел в залу, крупный дородный бабалевич вел разговор с высоким и очень худым лохматым человеком, упорно пытавшимся приобрести сукно за шестнадцать дукатов, но только в кредит. С зеленоватым лицом, толстыми черными бровями. Большими глазами и редкой бородкой Растрепа спокойным глубоким голосом старался убедить Бабалевича в своей дельности и толковости, пересказывая все успешные сделки, в которых он участвовал. Кроме вчерашней сенсационной продажи бумаги, у меня никакого опыта в делах торговли нет. Так что мне стало любопытно, с каким гонором он выпрашивает в долг. Бабалевич не поддался. Наморщив свой широкий, но низкий лоб, он лишь повторял, что сейчас, когда турки двинулись на Смедерева, Одесс подбежал в Венгрию, момент для заключения такой сделки неподходящий. Нет никакой гарантии, и он не сумасшедший, чтобы давать товар в кредит. Тем более, что вопрос только времени, когда он сам уедет в Дубровник. Растреп и разжал тонкие губы, обнажив редкие зубы, и с чувством превосходства заявил, что располагает достоверной информацией о том, что деспот скоро вернется с большой помощью, и из войны ничего не выйдет. И ничего не выйдет. Султан вас раздавит за два дня. Бабалевич устало откинул свои телеса на спинку заскрипевшего стула и махнул рукой в знак того, что разговор с просителем закончен. давай выходи У меня нет времени. По правде говоря, Смедеревская крепость очень мощная, так что и мне прогноз Бабалевича показался немного странным. А вот Растрёпа выразил своё несогласие яснее. Турецкий прихвостень, кровопийца! Да мы их встретим так, что они надолго запомнят. А ты, подобные тебе, хуже турок. Вы хотите, чтобы мы, а не они, лишились головы? Вы — надушенные пописты, с вашими липкими ручонками и вашими деньгами. Растрепа начал махать руками так, что стал напоминать большую птицу. Можешь своим сукном подтереть задницу. Да накое мне твое сукно? Когда прогоним турок, ты вернешься сюда и будешь умолять, чтобы мы купили твою поеденную молью материю с двухлетней рассрочкой. Вам без нас не прожить! Все получили на наших горбах. А чуть что не так, разбегаетесь, как крысы. Чума на ваши головы!» Растрепа выскочил на улицу. Бабалевич поджал губы, переваривая обиду. А двое оставшихся в зале посетителей испытали сильную нужду высказать свое неприятие неразумного поведения соотечественника. Сморщенный седой старик с красным лицом осуждал наглеца громче всех. Вышло так, что он был следующим в очереди, а просьба к Бабалевичу у него была еще больше. Как старый партнер он просил беспроцентный денежный заем. Бабалевич ему сказал, правда, чуть вежливее, чем растрепе Старик побледнел и вышел, с достоинством задрав голову. Подошла очередь морщинистого весельчака с одной лукаво приподнятой бровью. Бабалевич назвал его «вучиной». После меня никто в помещении не входил, так что в канцелярии мы остались втроем. Оказалось, что Вучина задолжал добровчанину изрядную сумму и свой долг решил выплатить неудачными шутками. — Цветку! — рявкнул Бабалевич, — и в залу откуда-то сзади вошли двое громил с дубинками. Вучина, в страхе от того, что грозило последовать за их появлением, — начал ссылаться на закон деспота о защите должников Смедерева. При этом он стал обращаться и ко мне, что мне было совсем неприятно. Мне хотелось остаться незамеченным, и я пытался только улучшить момент, чтобы незримо покинуть пыточную. — А ты пожалуй пожалуйся деспоту, когда он вернется. Скажи прямо, ты намерен вернуть долг или нет? — У меня нет больше времени. «Я буду жаловаться! Я приведу людей воеводы!» Должник опять обернулся ко мне. «Иди, позови пристава! Быстро!» Вучина еще раньше остался без денег, а сейчас у него иссякли и шутки. Он начал звать на помощь еще до того, как получил первый удар дубинкой по своей спине. Я деловито что-то пробормотал и двинулся к выходу. «Стой! Мы скоро закончим!» — услышал я за спиной голос великого инквизитора. Этого-то я и боялся, и только ускорил шаг. Не оборачиваясь, с ногами жесткими и несгибаемыми, как кирки, я почти побежал вниз по улице. Мне в голову не приходило звать пристава, но я совсем не был уверен, что громила думают так же. Глупо вмешиваться мне в дела, которые меня не касаются и в которых я мало что разумею. И в же время мне стыдно за то, что не пошел за приставом. Ну а если бы пристав начал расспрашивать, откуда и кто я? Ей я ничего не рассказала о том, что случилось. Она вымыла волосы и сейчас сушит их у окна. И при взгляде на ее голые белые руки, я испытываю чувство, похожее на счастье. Может, я и не понимал бы, что это именно счастье, если бы его не портило другое, Неприятное ощущение. Неприятное ощущение напоминает мне о том, что денег у нас осталось только на сегодняшний ночлег у голубицы. И то, если мы пропустим обед и ограничимся только ужином. В сегодняшней ночи у меня в голове постоянно вертятся картины. Еще одна ночь, настоящее приобретение. Пока мы сидим вот так в тишине, как будто все. Лишь ожидание повторного шуршания тюфяка. Я не сомневаюсь, что и голубица вытащит откуда-нибудь дубинку, если мы ей задолжаем. А она сильная, как земля. А если еще появится какой-то ее цветку? В корчме полно людей зловещего вида. Не хочу и думать об этом. Ведь пострадает моя мужская гордыня перед моей новой любовью. Ну и подерусь, если нужно. Завтра утром нам потребуются деньги. Турки выступили. Я мог бы остаться здесь, защищать Смезерева. А может быть, все-таки стоит добраться до Града? Может, важнее защитить врата неба? Нелегко, когда остаешься в пути без такого противника, как наш. И все же он оставил нам золотой. Какой же он необычный, этот золотой! Тяжелый. Сейчас он тяжел для меня, как камень на шее. Кому его предложить? Только цветка встает у меня перед глазами. Я могу позволить себя одурачить. Гуляя, я видел, как приставы вели связанного человека. Похоже, опять какая-то финансовая проблема. Я снова выхожу на улицу. Вот встану на каком-нибудь углу и буду стоять там, пока что-нибудь не случится. Буду ждать, пока мне не поможет Господь Бог или случай. Сомневаюсь, что здесь кому-то захочется посмотреть наши патриотические представления, в которых мы так поднаторели. Да и наша труппа уменьшилась, сократилась до нас, двоих сирот. Лишь бы откуда-нибудь не появился избитый Вучина, а то я сквозь землю провалюсь. 14 апреля, вечер. Не знаю, какое сейчас время дня. Я совершенно забыл о времени. А она меня, конечно же, ждала, легла спать без ужина, и даже если бы она хотела поесть, деньги-то у меня, то, что осталось. Я самый плохой человек, спит она или притворяется спящей, но я не уверен, что разумно ее будить, едва ли сегодня вечером будет что-то шуршать на тюфяке. Завтра я скажу ей, что сделал, а там помоги Господь. Я исходил весь пригород вдоль и поперек, шаг за шагом, ожидая, что случится какое-то чудо, и проблема с золотым решится сама собой. И она разрешилась. Только как? Не зная, что делать, я приценивался к каждому товару, который только видел. даже начал расспрашивать кузнеца, какой уголь он использует, и разузнал у красильчика, из чего делается такой красный краситель. оказалось из определенного вида червей паразитов живущих на травах их собирают потом сушат и измельчают в прах краситель потому и называется цварть от слова црво червь а может и красный цвет получил свое название по тем червям цвет страсти войны пламени тайного знания этот цвет происходит от незамысловатых растительных червей поразительно Занятие цветами всегда было для меня сродни алхимии. Когда же я еще узнал, что дубровчане дают по два перпера за литр этого красителя, я на полном серьезе задумался, а не заняться ли мне этим промыслом. На это только я, пожалуй, способен — пойти на луг и собирать червей. Так оно честнее будет. «Золотой же не мой», — промелькнуло у меня в голове. то ли я в раздумьях о своем трудовом будущем бессознательно устремил шаги к лугам лежавшим за смедерева или то был перст божий, но я вдруг оказался перед церковью первое что мне подумалось эту церковь строил тот же мастер что соорудил и округлую башню на крепости фасад расцвечен рядами кирпича и камня возводил его тот кто любил свою работу черный зев на фасаде смотрел на меня сквозь деревья с немым призывом. Недолго раздумывая, я двинулся вперед, чтобы войти внутрь. Терять мне нечего, я и так не ведаю, что творю. Человек не обязательно должен быть верующим, чтобы перед входом в церковь ощутить внутренний трепет. Стоило мне опустить голову, чтобы поискать следы всех тех, кто входил сюда до меня, и немного осмелеть, как к моему вящему ужасу Церковь ко мне обратилась сама. «Добро пожаловать, хороший мой!» На пороге стоял человек в сутане, с непокрытой головой и лысеющей, с редкими пучками волос. «Ты не местный, но ты серп?» «Скорее всего, да», — подумал я и кивнул. Внезапно я сильно погрустнел, согнул округлую голову. «Видишь, что здесь происходит?» «Кара!» Божья кара, мы все ее заслужили. Всех нас турки погонят в рабство. Никого здесь не останется. Потому, сказываю вам, что отнимется от вас царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. Мне казалось, что человек в рясе готов расплакаться, но вместо этого он рассмеялся и протянул мне руку. грешный диакон, да, был бы жив. Он не стал ждать, пока я, запинаясь, назову ему свое имя, которое для него, и для меня значило гораздо меньше, чем значило для него его имя, а приобнял меня и повлек к порте. Присядем у меня, а то стоим, как вороны. Мы пошли через порту к деревянному домику своеобразной церковной канцелярии со столом, на котором стоял прибор для письма, и лежало несколько листков бумаги со стульями и большими сундуками вдоль стен. На стенах висело несколько икон. Усадив меня на стул напротив себя, дабежив жив, достал из одного сундука бокал с вином и деревянные кубки. И подмигнул мне. «Митрополит не любит, когда пьют, так что я здесь держу. Тебя, наверное, мучает жажда. Необычайная жара в такое время года». дабежев доверительно перегнулся через стол и понизил голос. А греки? Деспот совершил самую большую ошибку, привезя сюда гречанку и ее братьев, и всех этих гречиков. Уж попили они нашей кровушки, да еще нос задрали. Ну, Но прямо они, господа. Да пропади они пропадом. Если бы деспот не выкупил из темниц половину салоников, Гребли бы они сейчас веслами на турецких галерах, вместо того, чтобы здесь важничать. Да-да, а нам три лета тому назад пришлось Мару отдать султану». Весь народ плакал, провожая ее с братом Стефаном. Я с большим вниманием выслушал его пересказ вестей из Царьграда. «И Царьград не выстоит долго. Беспользуем и двойные валы, и все». Говорят, что сейчас в Царьграде полей больше, чем домов. В окружении им там питаться нечем, вот и распахали части города под поля. Там, где прежде стояли палаты, сейчас колосится пшеница и растет виноград. А людей все меньше и меньше. У меня вдруг из глаз потекли слезы. Процессии кружат по городу. Бродят люди по опустевшим улицам и молят о помощи Господа. От людей помощи больше нет, лицемерные латиняне, а в Великой Церкви служат непрерывно. Так византийцы называли знаменитый храм Святой Софии премудрости Божией в Константинополе. Один наш монах недавно вернулся оттуда, был на Литии. Патриарх ведет, а могучий народ за ним бредет босоногий. И когда все собрались в Святой Софии, и патриарх и священники и народы царь с обоими братьями и обе царицы царица мать и жена царя то служили чин почти четыре часа невозможно было найти ни одного лица которое бы не было залято слезами дабежев вкачнул головой оттер свои слезы и подлил нам вина чтобы мы могли поднять тост за православных мучеников мой хороший Размышляя о том, действительно ли наше путешествие все еще имеет смысл, я не успел отпить и глотка, а у Дабижева снова переменилось настроение. Сейчас вот смотрю на Венецию, а не на Царьград. Отрекаются там люди от родных, от веры. Забыли о законах деспота Стефана и из расчета становятся католиками. Если бы их приютили, все бы в Дубровник переселились. Но и добровчане не дураки. Держат их лишь до тех пор, пока не извлекут все серебро. А я бы им, как то когда-то делалось, ноздри повыдирал да поглядел бы, до да куда они будут гнать. Почти в отчаянии Дабижев перевел разговор на сербов, бегущих из Сербии в Венгрию, как из-за турок, так и из-за невыносимой барщины, трудовых повинностей, которую насаждает Ирина со своими братьями. Он был уверен, что они там не сохранят веру предков. А затем Дабижев заговорил о чуме, злобствовавший под рудником, а потом опять переключился на ростовщиков Дубровника. А потом мы снова пили вино. Сатанинское отродье, хороший мой, видят, что нам турки учиняют, да надумали нас склонить к унии, чтобы папа нам бороды обрил. При взгляде на его редкую рыжеватую бородку Я не испытал страха великой потери, но все-таки согласился с ним. И хотя многие вещи, которые он рассказывал о церкви, стали для меня полным откровением, я оставался уверен, что православие надо было сохранить любой ценой. Дабижев много говорил об унии, о соборе во Флоренции, о растленных папистах. Для меня все эти темы были новыми, а мой собеседник рассказывал занимательно. Разврат прямо в церквях устраивают, в алтаре. А люди-то видят, что творят священники. Так что неудивительно, что больше никто церковь не почитает. А нас да Мне тут рассказывали об одном монахе. Все повторяют его слова. В тот день, когда его избрали аббатом, он получил известие о том, что его наложница родила ему сына. На что Агрикола, так его звали, сказал. Сегодня я стал отцом дважды, да благословит Господь это событие, его разве что задушить и ничего другого. Дабижев перекрестился, вместе с ним осенил себя крестом и я, и мы сошлись во мнении, что католиков погубит их нежелание отступить от целебата. Мы пили и разговаривали, обсуждали светскую и церковную политику, и я не заметил, как пролетело время. Я много узнала Дабижева, и мы в каком-то смысле сблизились с ним. И все же я и сам не знаю, почему вдруг в какой-то момент я решил поделиться с ним своей проблемой золотом. Я решил поделиться с ним своей проблемой золотым. Едва я начал объяснять суть дела, как красноватые веки моего собеседника почти наполовину прикрыли его маленькие глазки. Дабижев быстро успокоился. и удобно расположился на стуле, положив кисти рук на стол. Я почти раскаялся, что так открылся едва знакомому человеку. И только тогда приметил, что его ноготь на указательном пальце совершенно синий. Видно, больно ударил им обо что-то. Дабижев не выказывал интереса, но держался устрашающе неподвижно. Шевелились на нем лишь пучки его редких волос. так и не прилепившийся к потному челу церковнослужителя. Не желая обидеть его своими подозрительными измышлениями, я потянулся за рубашкой с сумой и достал золотой. Передавая его Дабижеву, я подметил, что глаза его устремились на прорези в монете. Он взвесил ее в руке, глядя на икону святого Георгия, а потом вздернул брови и немного отстранил золотой от глаз. намереваясь прочитать, что на нем было написано. Это мог бы быть талант. Дабижев важно кивнул головой, торжественно поднес золотой губам и попробовал его на зуб. После чего, так же спокойно и торжественно, словно забыв о моем присутствии, взял со стола ножек для пера и начал скрести им по-золотому. Опять важно кивнул головой, отложил ножик и подбросил золотой воздух так, что тот упал на стол при этом чуть наклонил голову чтобы лучше слышать звук металла не удовольствовавшись одной попыткой он еще раз подбросил золотой и снова дабежву показалось этого недостаточно тогда он приложил к столу ухо и бросил золотой так чтобы тот упал у него перед носом пучки волос попадали ему на лицо дабежев зажмурился потом открыл глаза приподнялся и вернул мне золотой. Поправил рукой волосы и сказал, «Видал я монеты, похожие на этот золотой. Он стоит 17 дукатов». Меня немножко смутило, что мой новый друг так легко уполовинил стоимость моего сокровища. Впрочем, кто знает, может, и я оценил его неверно. Может, в этом золотом было серебро. Видно же, что человек разбирается. Дьякон Дабижев опять нам обоим подлил вина, и мы подняли тост за то, чтобы я успешно решил свое дело золотым. Когда Дабижев услышал, что я иду в Царьград, он заметно воодушевился. При упоминании о моей спутнице он полюбопытствовал, венчаны ли мы, и проявил достаточно понимания, когда я, запинаясь, попытался объяснить ему те особые отношения, которых я находился со своей уснувшей красавицей. Вот сейчас она вообще не шевелится, и будто назло мне не хочет даже соломинкой пошелестеть. А как вчера вечером шелестела, как река. Мы с Дабижевым не беседовали больше о политике и войне, разговаривали больше о маленьких человеческих радостях. И, как мне кажется, Дабижев теперь говорил намного спокойнее и чаще давал мне возможность высказаться. Он принес третий кувшин вина, и я узнал интересные рецепты приготовления речной рыбы. Дабижев поведал мне так же, как выше смедерева рыбаки выловили сама длиною в две сажени, подробно рассказал о кабанах, водящихся в округе, и о том, что даже он время от времени наслаждается охотой. А затем мой собеседник повел разговор об искусстве. Он разглядел во мне человека с наклонностью к таким вещам. Даби встал из-за стола и вывалил из сундука серебряные кадилы тончайшей работы и по очереди показывал мне их. Здесь только несколько вещиц, остальное у митрополита в городе. У меня было ощущение, что меня оценивают, но я сдержанно показывал, что мне нравится, а что нет. Разговор стал несколько официальным учинным, как бывает, когда встречаются два специалиста. Деспот нашел на Святой горе, Афоне, старую синайскую рукопись. Он довольно хорошо образован для правителя, может, не так, как почивший деспот Стефан, но не случайно, что в родстве и с царем, и с султаном. Так вот, читая рукопись, он заметил, что греческий оригинал существенно отличается от сербского перевода. Стоя над открытым сундуком, Дабижев неожиданно затронул совершенно новую тему. Деспот сразу же пригласил старых честных монахов со Святой Горы из Хиландарского монастыря, чтобы они заново перевели книгу «Здесь вот они сидели», то есть с медерева. и переводили под надзором старого митрополита Саватия. Он отлично знал греческий язык. Многие приложили к тому переводу руку. И Кантакузин, и один из учеников Константина из Белграда. Получился настоящий, боговдохновенный перевод. Дабижев нагнулся и торжественно извлек из сундука толстенную книгу с деревянными обложками, покрытыми красным сукном, да еще окованной серебром. Пучки его волос снова заколыхались. Списков сделано было много, но этот — нечто особенное. Глянь-ка, мой хороший. Дабижев положил книгу на стул и рукой поманил меня подойти поближе и рассмотреть ее. Книга была действительно прекрасна. Написана на пергаменте, черными чернилами, красивым почерком, с несколькими занимательными иллюстрациями. Больше всего... Мне понравилось миниатюра на первой странице, после титульного листа, с лестницей и людьми, которые восходят к Богу, а маленький черный демон их сбрасывает. Ну, что скажешь? Я сказал, что книга и в самом деле особенная. А он почти что вырвал ее из моих рук и чинно направился с ней к сундуку. Но в тот самый момент, когда Дабижев хотел положить ее на место, он вдруг вскочил, и, словно озаренный, резко повернулся ко мне. Мне тут кое-что пришло в голову. Я ж ни сном, ни духом не ведал, что происходит под его тощими пучками. Пожалуй, мы сможем решить твою проблему. От обильного возлияния я почти совершенно забыл, что у меня есть какие-то проблемы. Я бы не решился на такое, но нам нужно выдержать, а иначе не зринемся в пропасть, если не будем помогать друг другу. зажав губы, Дабижев подошел и протянул мне книгу. «Ты легко продашь ее за тридцать дукатов, только никому не говори, откуда она. Только сейчас мне кажется невероятным, что я смогу продать книгу по цене экипажа четверкой. А когда я ее там взял в руки, мне лишь стало не по себе из-за такого щедрого подарка. Я был потрясен. «Я не могу согласиться на это, правда», произнес я с навернувшимися на глаза слезами. Дорогой человек в сутане посмотрел на меня с дружеской улыбкой. Маленькие глазки исчезли под приподнявшимися щеками. «Можешь, можешь. Как так не можешь?» Даби хлопнул меня по плечу и отошел долить нам вина. Мы опрокинули весь кувшин, и он ушел за новым. Я смотрел на книгу в руке, и, готовый залиться слезами, старался обуздать свое сердце, которое все расширялось и расширялось. угрожая сдавить мне легкие. Я думал, как же удивительно посреди кошмара, в стране, которая падает в пропасть, встретить такое проявление дружеской любви. Ко мне вдруг вернулась вера, что ничто в этом мире не уничтожит мой народ. Никакие турки, никакая чума, никакой Запад, не способный своими деньгами и своей новой верой в торговлю уничтожит всю глубину человечности. которую хранит православие. Мы продолжили пить. Когда разговор замер, я понял, что нужно идти. Я встал и стыдливо взял книгу. Вздохнув, еще раз поблагодарил Дабижева. «Слава Богу!» — прервал он меня, скромно отведя взгляд в сторону. Дабижев проводил меня до дверей канцелярии и на пороге весело сказал. «Прости, но тот золотой...» Я ведь должен как-то оправдать, понимаешь? Что-то внутри меня оборвалось, но я все-таки поспешил свободной рукой достать монету из суммы. Да, конечно. Дабижев придержал книгу. Думаю, ни у кого не возникнет вопросов, — подмигнул он мне. Сейчас я в каком-то смысле здесь главный. Попрощавшись с Золотым, я кисло улыбнулся, взял книгу и вышел на воздух. Перед расставанием мы еще раз расцеловались. поставь из-за меня, грешного, одну свечку в Великой Церкви. Да прибудет с тобой Господь!» — услышал я за спиною. Пробиваясь во мраке к выходу с церковного подворья, я не оборачивался. Я чувствовал себя немного, как тот сом в две сажени, Будь я дворянином, на заднике моего герба применно бы красовалась эта рыбина. «Как я завтра все ей объясню?» Заснула она злая, а проснется вообще как фурия. Так мне и надо. С другой стороны, может быть, это некая справедливость? Ведь золотой на самом деле и не был нашим. Мне его лишь доверили на сохранение. — Ну да, так я начну еще. — Не стоит. Сум. Как мне теперь добраться до Царьграда? Книга действительно прекрасна. Украшенные заглавные буквы так изящны. И флажки перед оглавлением. А та икона на первой странице просто чудесна. Такая наивная. И в то же время, почему демоны такие маленькие? Оттого они выглядят довольно симпатично невыносимыми, пока тащат людей вниз. Странно, что ангелы не помогают людям, старающимся взобраться на лестницу. Не тянут их вверх, а только молятся за них. Люди слишком уж откровенно предоставлены самим себе. Не пойму, золотчин ли фон. Выглядит, как последний след моего золотого. Большая черная голова, захватывающая грешников, кажется уставшей. Это утешает. наглоталась похоже. И теперь ей хочется спать. Клонит в сон и меня. Господи, помоги. Неожиданно Микки стало душно в его комнате. И хотя в ней было совсем не жарко, он распахнул окно. Город все еще лежал во мраке. Лишь кое-где отдельные окна поблескивали слабым светом свечей. Кому-то и впрямь могло прийти в голову, что ад разинул свои огромные челюсти над Сербией. И свечи горят за упокой ушедших. Чудно, но эта параллель со свечами успокоила священника. В его комнате тоже горела свеча. Микки вернулся за столик, и перевернул следующий желтый лист. Словно всегда читал только при свете свечи. 15 апреля. Кто бы ожидал, что все так разрешится. Выброшенные на улицу, мы сидели на площади. Я со своей книгой, которая мне сейчас служит как подложка для письма, а она со своим бесом. И рассуждали о том, можем ли мы вообще продолжать путешествие. Точнее сказать, рассуждал я один. Боялся, что она не захочет вернуться назад. Потея от вчерашнего вина, я применял все свои ораторские способности, чтобы убедить ее в том, что у нас достанет сил на эту авантюру. Уж в Сербии-то мы с голода не умрем. Кто тут умер от голода? А с ночлегом как-нибудь перебьемся. Погода стоит теплая. Вероятность того, что турки дойдут до Моравы, закрывает нам этот путь. Но мы ведь можем их обойти по как можно более широкой дуге. Наше путешествие, конечно, несколько удлинится, но спешить нам некуда. Едва ли она забыла наставление Германа и то, что нас ждет в Царьграде вместе встречи. Моя ледяная сфинга, буквально душительница, явно думала только о том, Как бы меня проглотить? Спешка ее вообще не волновала. Для пущей убедительности я решил пожертвовать одним из своих драгоценных листов бумаги. Я стал рисовать юго-западное направление пути, которым мы обойдем турецкое войско. Но мое чертежное мастерство ее не воодушевило. И все-таки я добился своего. Вожатый каравана, готовившегося двинуться из Смедерова в Дубровник, направляясь к городскому таможеннику, остановился на мгновение как раз рядом с нами и, увидев мой чертеж, воспринял его как божий знак. Вожатому не хватало вооруженного сопровождения для перевозимого им ценного товара. И тут он наткнулся на человека, разбирающегося в картах, и размышлять долго не стал. Мы получили работу. В путь. Хотя она продолжает источать ледяной холод, я увидел, что и она поняла. Бог с нами. Вожатый вернулся. Похоже, он уладил с таможенником все проблемы, связанные с непроданным товаром, который нам предстоит вернуть в Дубровник. Торговцам не приходит в голову оставить свой товар туркам. Я немного подслушал разговор вооруженных предсмотрщиков. Похоже, мы везем и приличное количество серебра, которое деспот запретил продавать с Меделева. Из-за монетного двора. Сейчас, похоже, это больше никого не волнует. Кто знает, сколько сегодня торговцы извлекли из своих кошелей на взятки. И они идут с нами. Всеобщее бегство. Один, с с черной бородкой, исчез куда-то на некоторое время, а потом вернулся, переодетый в платье бедняка. И о чем они все думают? Что, если на нас кто-нибудь нападет в пути? Его первым не... Думаю, ничего не случится. С нами Бог. Мне смешно, что мы везем и красители. А вот само вину нет. Старого двора деспота. Мама родная, и где же он находится? Мне, как картограф, следовало бы лучше знать маршрут. Помоги, Господи. мики аккуратно перевернул лист. Стараясь не повредить старые бумаги, он положил их лицевой стороной вверх. Слегка замедленно, как и пристало человеку, не спавшему всю ночь, священник взял бумаги из Гроцки и положил их рядом. Затем извлек дощечку и положил ее рядом с бумагами из Гроцки. И, наконец, не роясь в коробке, достал все остальные документы. Грубоватый, толстый, серовато-желтоватый лист, и исписанный, как значилось в заголовке, в «Колорах» в 1737 году. Низко нагнувшись над получившейся экспозицией документов, Микки внимательно сравнивал почерк, ощупывал бумаги, выпрямлялся, чтобы посмотреть на них на расстоянии при слабом свете свечи, снова нагибался. Не зная, какую бы еще процедуру экспертизы применить, он подносил бумаги к лицу и глубоко вдыхал воздух носом. как будто хотел засосать буквы прямо в свой мозг. Запах у всех стопок был одинаковый, немного затхлый. Одинаковыми были и язык, и необычное правописание. Но что удивительнее всего, похоже, что одинаковым был и почерк на всех документах, за исключением дощечки, на которые были высечены только большие печатные буквы. Этот почерк не был каким-то особенным. некрасивый и нечетко выписанный, без каллиграфических украшений и вовсе не старинный. В нюансах он отличался в различных документах, и тем не менее неодолимо напрашивался вывод, что писал их все один и тот же человек. Определенно, это не почерк дорогого дьявола. Манера письма покойного соседа Микки была намного острей и нервозней. Этот почерк был довольно обычным. Где-то даже походил на почерк самого священника. «Да, он и правда походит на мой почерк», — подумал Микки. И почему-то у него сразу похолодело сердце. В последнее время отец Михайла практически вообще не писал рукой. Все объявления в церкви он печатал на старой раздолбанной печатной машинке о Левете. А дома он давно уже пользовался компьютером в детской комнате. От руки он писал на листочках бумаги лишь какие-нибудь короткие записки. Большими печатными буквами, искривленными в спешке. Имя усопшего, имя ребенка, которого хотели крестить, имя кума, имена тех, кто решил венчаться, оговоренное время отправления обряда и тому подобное. Микки встал, подошел к комоду и взял чистый лист бумаги и авторучку. Сложил лист бумаги, подложил на столик старую, частично прорванную детскую книжку с картинками под названием «Приключения Швырчины». И в мерцающем свете медленно и почти что торжественно написал письменными буквами. «Я священник Михайла». «Господи, прости меня, грешного, это походит на начало завещания», вздрогнул мики и тут же отложил ручку. Половинка белой свечи уже заканчивалась. а длинный фитиль потрескивал, завиваясь и выбрасывая то в одну сторону, то в другую слишком высокое пламя. По этой причине Микки опять поднялся и поискал в полумраке ножницы. Подрезав фитиль, он снова сел за столик и, наконец, решился сравнить свой почерк с почерком на документах. Почерки оказались очень и очень похожи. «И все же они не одинаковые!» — громко заключил мики и с облегчением отбросил записку. Священник вздрогнул, поскольку не имел обычая разговаривать сам с собою. Вдобавок ему еще показалось, будто голос донесся из темного угла, за комодом. Из большой вазы в стиле Минской династии, в которой годами стояли сухие веточки вербы, но однажды они загнили и оказались в мусорной куче. внезапно микки почувствовал себя совсем маленьким и одиноким огромные пузыри тишины вырывались из угла комнаты и наваливались на него неслышно лопались уступая место новым мики затошнило может разбудить веру но что ей сказать то что он прочитал было ему известно и так только вот откуда Ощутив, как сильно забилось сердце, Микки схватил коробку и быстро перелистал остальные документы. 1600 какого-то — тот же почерк. 1700 какого-то — тот же почерк. 1900 какого-то — тот же почерк. Везде один почерк. Микки отложил коробку и снова схватил написанную им записку. А потом... Почти обижена бросил ее на стол и бросился к телефону. Но кому позвонить? Как лунатик, Микки раскрыл старую телефонную книгу с выпадавшими страницами. Отрешенно он пролистывал их, пока не наткнулся на номер Чеды и звезданы. Чеда! Чеда поймет! Микки набрал его номер. К телефону долго никто не подходил. Священник спохватился, что Чеда, скорее всего, спал. На улице уже занимался рассвет, но в тот самый момент, когда Микки решил положить трубку, он услышал обезумевший голос Чеды. — Да, кто это? — Чеда, это Михайло. Извини, что звоню в такую пору. — Что случилось? Чеда был в полной панике. — Извини, я действительно должен был. — Что ты наделал? Паника Чеда стремительно нарастала. — Ничего, ничего страшного, только... В общем... Я открыл одну коробку. Коробку? Какую коробку? Ну, ту коробку, которую мне дал сосед Драги, покойный. Он сказал мне, что в ней хранятся очень ценные бумаги. А я было подумал, что старик болтает глупости. Он взял с меня обещание, что я отнесу ее в церковь. А я совершенно позабыл об этом. а а, -а, -а сколько сейчас времени?» По голосу Чеды можно было предположить, что он немного перебрал. — Не знаю. Поздно. — То есть рано. — Извини, пожалуйста. Я должен был с кем-то поделиться. Вера спит. — Ты совсем умом тронулся. Неужели нельзя было подождать до утра? У меня не работает лампа. Похоже, попали в электростанцию. Света нет во всем городе. Чеда выругался. — Ладно. Ну — но и... Что ты мне должен сказать посреди ночи? Я открыл коробку. Не знаю, как и сказать. Это действительно ценность. И не только ценность, но и чудо. Объяснить его нельзя. Чеда глубоко вздохнул. А ты попробуй, Мики. Я на тебя надеюсь. Но, в общем, это записи, своего рода дневник или путевые заметки, что ли. И Они все написаны одинаковым почерком. — Да! — выражением своего голоса Чеда напомнил Микки терпеливого отца, разговаривающего со своим недужным ребенком. — Ты не понимаешь, не понимаешь, о чем идет речь. Он путешествует во времени. На том конце провода ничего не происходило. — Ты меня слышишь, Чеда? Чеда опять тяжело вздохнул. — Я тебя слышу. Кто путешествует во времени? «Не знаю. Я уверен только в одном. Он путешествует во времени. Ты понимаешь, что это значит?» Ещё один глубокий вздох на другом конце. «А может, оставим этот разговор до завтра? Ты мне спокойно всё расскажешь? А то меня сейчас клонит в сон. Да и тебе не мешало бы отдохнуть?» «Я не сошёл с ума, божий человек. Ты вообще не понимаешь, о чём я тебе говорю?» «Признаю, не понимаю». «Это неоценимо! Как власть над временем!» Чеда опять немного помолчал. «Намекаешь на какое-нибудь тайное оружие, как у Теслы?» Из-за иронии Чеды Микки разнервничался. Тайное оружие Теслы было той темой, что в годы кризиса в Сербии появлялось лишь в желтой прессе. «Да, тайное оружие Теслы. И оно у меня здесь, в квартире, в старой коробке из-под рубашки». Загребской фирмы по пошиву одежды. И я не знаю, что с этим делать, и потому звоню другу, чтобы посоветоваться. А он стебется. Отец Михайла никогда не ругался. И это, в общем-то, обычное новое сербское слово прозвучало и для него, и для его друга весьма драматично. Оба задумались. Первым пришел в себя Чеда. Хорошо, поутру сразу приду к тебе, и мы вместе посмотрим, ладно? Микки немножко успокоился. «Не знаю, уместно ли здесь. Я не знаю, стоит ли держать это дома. Я боюсь за детей. Понимаю, что это звучит параноидально, но Драги мне сказал, что из-за этого станет мишенью. И вчера вечером его действительно убили. В больнице. Ты слышал? Что? И он там пострадал? Микки уже с превеликим трудом контролировал свои сумбурные мысли. «Да». Вот скажи, откуда он мог это знать? Спросишь, где тут логика? И откуда они узнали, что он там? Наверняка Драги узнал что-нибудь важное. Он лишь сказал мне, что нужно установить сеть. И еще говорил что-то о том, что время и пространство не ограничены, а являются только задачей. А я сам, прости меня, грешного Господи, подумал, что старик не в себе. Драги Джавл, можешь себе представить? А хуже всего то... что я это сейчас никому не могу отдать. Все еще не могу, понимаешь? Не знаю. Ну и что ты предлагаешь? Я и сам не знаю. А, да, завтра его похороны. Во сколько? В час, на новом кладбище. Хорошо, давай так. Сейчас на часах? Ничего не вижу в этой темноте. Ага, двадцать минут шестого. Лучшее для нас сейчас — это выспаться. Когда закончишь с отпеванием, позвони мне, и мы встретимся. Можно у меня. Или в церкви, как захочешь. И тогда посмотрим. Внезапно мики почувствовал огромную усталость. А если сегодня ночью? Что ночью? Если ночью что-нибудь случится, мики отче, выспись. Все будет в порядке. Завтра увидимся. Держа трубку в руке, священник смотрел в открытое окно на небо, становившееся все светлее. Ему было тяжело продолжать разговор. «Хорошо, я тебе позвоню». Положив трубку, Микки аккуратно сложил в коробку все документы и записи дорогого джавола в том порядке, в каком они прежде лежали. В конце он положил в коробку и половинки дощечки. Затем закрыл коробку и перевязал ее. Некоторое время он размышлял, в какое бы надежное место ее спрятать. Но мозг отказывался работать как нужно. В итоге Микки убрал коробку туда, где она находилась раньше, высоко на книжную полку, а потом закрыл окно. С тех пор, как начались бомбардировки, Микки даже после бессонных ночей, ложась спать перед самым рассветом, не только быстро засыпал, но и проговаривая краткую молитву, наслаждался Божией вездесущностью, как наслаждается дитя, убаюкивая мэ на руках матери, и подушка ему казалась мягче, чем в детстве. Но в то утро у отца Михайла, улегшегося под одеялом подле теплой жены, заснуть сразу не получилось. Он был слишком уставшим, а тяжелые мысли, которые буравили ему в полусне голову, никак не хотели его отпускать. А что, если турки нападут именно сегодня ночью? Если нас сегодня ночью тяжелыми пушками сравняют с землей? Пришло ли время? Сделал ли я все, что следовало? Все, что мне Господь отрядил? мики широко открыл глаза и в полумраке увидел на стене вставленную в рамку туристическую версию раскрашенного египетского папируса, которую его родители привезли из поездки, оплаченный в кредит в более счастливые времена. Турки. Какие турки? Не нападают на нас турки? Или они тоже на нас нападают? Кто на нас вообще не нападает? Немцы сейчас? Нет, американцы. Они главные. Но и англичане, и французы? А они-то что? Да это не важно. Не пушками, а ракетами нас истребляют. Прямо с неба. М да. Довольно хмыкнул Микки и с облегчением прикрыл глаза. Но стоило ему зажмуриться, как одна устрашающая мысль заставила его снова открыть глаза. «Но у меня ведь дети! Как я могу вот так просто спать?» Страх, который Микки ощутил впервые сначала начала бомбежек, заставил его распрямиться в постели. «А что, если ракета попадет в половину квартиры и разделит нас?» «Это самое страшное, если кто-то погибнет, а кто-то выживет». Не страшно, если мы все обратимся в прах, или на нас сбросят атомную бомбу, и все сербы в один миг? Смерть не страшна. Христос победил смерть, и всех нас ждет всеобщее воскресение при его втором пришествии. Но почему до этого нам суждено быть разделенными? Полемизировал сам с собой сонный священник. Опять же, а что, если мы не сумеем преодолеть разделение? Тогда ад. Настоящий ад. Вечное разделение. Почти совсем потерявший сон, Микки спустил ноги с кровати на ковер. Он сосредоточенно старался постичь невидимого Творца и Бога. «Не то, что я не верю тебе, Господи, я себе не верю, такому слабому. Боже, дорогой, Боже, милый, но и ты зачем меня таким слабым создал? Чтобы я ничего не напортил? Да, Боже!» Но что я до сих пор сделал? Я так мало сделал, Боже! Прости меня. Опять же, нельзя сказать, что я совсем ничего не сделал. Довольно ли этого? Микки опасливо покосился на керамических охотничьих псов на тумбочке, как будто ожидал ответ именно от них, как уполномоченных Господа. Только все указывало на то, что псы подадут голос не скоро. Довольно черного. обессилевший мики снова прилег на кровать и глубоко вздохнул. «Мне надо хотя бы установить сеть, как сказал мне Драги Джавал, чтобы знать, что будет, и тогда я буду знать, что мне надлежит сделать. Помоги мне, Господи, направь шаги мои, спотыкающиеся и неуверенные. Научи меня, Господи». Долго еще отец Михайла переговаривался так и с Богом, и с самим собой, И только совсем изморившись, он, наконец, заснул.